Глава третья. Нет, ну вот ты мне скажи, и стоило оно того, ворчала надо мной ведьма, опрокидывая на голову большой деревянный таз с водой. Только уделалась вся в грязи, как поросёнок. Я молчала, медленно натирая себя мылом и глядя на то, как суетится эта старая. Незлиться мне не удавалось. Ещё мыло это амбре, от которого исходило знатное как от просёлочного тракта по утру, по которому неспешно на пастьбу ведут крупнорогатый скот. Фу, энергичнее мыльцам шевели, подгоняла она. И нечего на меня волком смотреть, сама виновата. Выскочила из домика, не выслушав. По делом тебе. А не надо было меня сюда притаскивать, возмутилась я. Чужой мир к чёрту на кулички. Я как по-вашему вести себя должна была? Сидела бы себе сейчас в тёплой уютной квартирке, принимала бы душ, пила ароматный чай с лепесточками или спала на чистом белье с линором, между прочим, постиранном. От приятных воспоминаний едва не прослезилась. Всё это окружало меня совсем недавно. Вот вроде ещё пару часов назад, а как будто целая вечность прошла. Я уже скучала по благам цивилизации. Ладно, соглашусь. Отвлекая от тоскливых мыслей, произнесла старушка, задумчиво глядя на меня. Надо было больше тебе рассказать. Но ведь где же гарантия, чтобы ты согласилась бы на перенос? Не согласилась бы я ни за какие коврижки. Вот, громко произнесла она и добавила уже уверенней. Значит, правильно я поступила. Да что уж теперь обсуждать правильно, неправильно? Я тут Так во что вы меня втянули? Зачем сюда переместили? мрачно спросила я. Ну как это зачем? сплеснула руками женщина, вновь набирая из большого чана горячей воды. Чтобы замуж тебя благополучно выдать. Она хмыкнула и отвернулась. Я в своём мире хотела, а не пойми где, проворчала я. А с чего ты взяла, что тот мир твой Никогда не задумывалась, что жизнь у тебя личная не складывается, потому что ты не прописана в нём. Нет там у тебя продолжения судьбы. Ну как же это нет? Была же, огрызнулась я в ответ. Старушка на миг замерла с ковшом, а потом обернулась и мрачно ответила: А может, недолго бы там жизнь-то эта у тебя продлилась? Я, может, тебя от смерти неизбежной спасла. Не полагалось там тебе будущее, милая. И смирись с этим. Мириться с таким я была не готова. Я должна найти выход, выбраться отсюда, обязана. Там мой дом, моя жизнь. Там друзья, работа. Вот неугомонная протянула из другого угла полутёмной избушки ведьма. И мысли мои хватит читать, тихонула я и хлопнула руками по воде в бочонке. куда меня запихнули, чтобы отмылась. Жутко не нравилась мне эта ситуация. Чувствовала себя в заточении. А мириться с подобным было не в моём характере. Никогда не любила, чтобы за меня выбирали, делая вид, что знают, чего я хочу, а чего нет. Тем не менее, я сделала глубокий вдох-выдох, сжала кулаки и решила договориться по-хорошему. Ладно, примирительно выдала я. Неважно уже Ждало меня что-то дома или нет? Вы лучше мне ответьте. Сможете меня вернуть обратно, если выполню ваше условие? Сделаю то, что вам надо. А в том, что не ради меня самой тельцы моё сюда перебросились, сомневаться не приходилось. Сколько сил наверняка затрачено было. Оплаченных мною денег точно не хватило бы, чтобы подобным образом семейное благополучие моё устроить. Дай крон сам говорила, что готовились они. Взвешивали варианты, подбирали жертву и так и нашли меня, чтобы им пусто было. Да, я не смирилась со своим положением, да и их коварный поступок не простила и не собираюсь. Был ещё второй вариант развития событий. Его я тоже не исключала. Но не верила я во всю эту чушь с предсказаниями, предназначениями и не доверяла старой ведьме. Должна же она понимать, какую чушь несёт. Подумаешь, фокус какой-то выкинула. Да может я действительно сплю? Где доказательства, что это не видение? Где, я спрашиваю? Можно попробовать. Опять отвлекла от мыслей гадалка. Она задумалась на миг и ответила хитро-хитро: "Раз не веришь, не хочешь, так и быть, верну". Она с вызовом широко улыбнулась. У меня даже мурашки по коже побежали. С виду такая миловидная бабушка, а вот улыбка сейчас была кровожадней некуда. Передёрнуло плечами, встрепелось. Ей меня не запугать. Вот и чудесно. Подотожила я. Рассказывайте, что там моя мама натворила, по вашему мнению, раз мне теперь всё это исправлять. И какая на меня задача ляжет, чтобы всё это сумасбродство прекратилось. О, девочка моя. Тебе всё очень понравится. Обещаю, что воплощу в жизнь твои самые заветные мечты. Мыкнула опять чему-то и быстро добавила: "Почти". Её ответ мне не понравился. Вот точно подвох есть. Я прямо его чувствовала. И как оказалось, в догадках не ошиблась. Рассказ ведьмы был похож на сказку, как она и обещала. Почти История началась с матери моей, молодой, очень одарённой и невероятно красивой ведьмочки. А чему ты удивляешься? Это очень полезный дар, возмутилась старуха, запнувшись на самом начале истории, заметив, как я иронично приподняла бровь. Светлая ведьма она была, доброй. И не спорь со мной, мне видней. Отмахнулась от её пояснений, закивала и закатив глаза, пробормотала: "Ладно, пусть будет ведьмой. Дальше-то что?" А дальше эта расчудесная и распрекраснейшая девушка влюбилась в самого красивого, самого одарённого и, разумеется, прекрасного юношу. Любовь их была взаимной, чистой и непорочной. Юноша ходил за моей матерью тенью, дарил цветочки ухаживал в общем и мать чтобы отблагодарить ну и показать ответные чувства иногда позволяла ему подержать себя за руку ах как же хорошо всё у них складывалось прижав при рассказе руки к груди восхищённо протянула старушка такая пара была расчудесная такая ладная Я не сильно проникшись розово-плюшевой сказкой, только и ответила сдержанно. Угу. Старая бросила на меня осуждающий взгляд, криво усмехнулась и продолжила. Разумеется, как во всех классических сказках, в этой истории без подвоха не обошлось. Была у матери завистница, в отличие от моей робкой, воздушной и светлой волшебницы. Соперница обладала не менее выдающимися способностями, но тёмного характера. И Осав падение тоже была влюблена в этого расчудесного юношу. Я даже фыркнула, не сдержавшись, когда выяснился сей предсказуемый факт. Нет, ну а чему удивляться, если злодейка эта маме в рот заглядывала и во всём ей подражала. Жажда соперничества, она такая. Будешь бороться с конкуренткой даже за то, что тебе и в помине не нужно, но очень хочется, на зло. Так вот, тёмная колдунья эта, не теряя времени даром, быстро перешла в наступление. Атаковала она несчастного, неискушённого юношу. Глазки ему строила, ресничками энергично хлопала, намекала на более пылкие любовные приключения, не иначе. А он, зараза такой, Не повелся на её не менее совершенную, чем у моей матери, красоту, ничем не уступающий дар, но и не рассмотрел чуткого, ранимого сердца, которое она хотела ему подарить. Безжалостный юноша разбил её светлые, искренние, но по всей видимости, амбициозные намерения, ну и девушка обиделась сильно, до да так, что решила во что бы то ни стало разлучить пару, обречь их на вечные муки. невыносимую разлуку и такие нашла способ, отправилась она в какую-то тёмную древнюю пещеру за старинной книгой магии, какой-то очень особенной, той, которой нежелательно пользоваться, ибо творить она может страшные вещи, непоправимые. Добро, конечно, тоже можно с её помощью творить, но нежелательно, в принципе, книгу эту применять. скривившись, пояснила гадалка, немного отклонившись от рассказа. В общем, привело её действо к страшным последствиям. Пару она благополучно разлучила, но не это было самым ужасным. Это всюду нечисть разная полезла. В сюжете этой сказочки, как рояли из кустов, внезапно появились драконы, как основные персонажи, ставшие в дальнейшем борцами за мир во всём мире. А они-то откуда вылетели? Обескураженно поинтересовалась я, округлив глаза. Так они всегда были. Просто раньше их раса роли не играла в нашей сказке. Отмахнулась старушка. Они местные правители, и долг их мир защищать. Ничего себе, мелочь какая. Правители этого мира. Для неё, может, и пустяк, а вот для меня я с ведьмами-то ещё не смирилась, а тут ещё и драконы повыскакивали со всех щелей. Прямо можно сказать, рука об руку со всякой нечистью. Неожиданный поворот. Бабка вдруг приуныла, видимо, услышав мои мысленные рассуждения. Вздохнула тяжко и добавила ещё щепотку пояснения. Было их прежде с дюжину. Прекрасные войны, совершенные во всём, и внешнее, и внутреннее. По ним вздыхали все прекрасные девы нашего мира, о них мечтали желали в мужья. Бабуля устремила невидищий взгляд в стену, будто возвращаясь в прошлое, и продолжила тихо. Славные были времена. Вымерли, что ли, как в нашем мире динозавры? перебила я. Ну любопытно, что уж скрывать. Может, пока здесь в музей какой сходить удастся, взглянуть на скелеты хищников сказочных, считаешь, что вымерли? Недовольно скривилась опять ведьма. Есть, конечно, один живой. Запнулась, покосилась на меня и добавила: "Принц". И вот к нему-то я и вела историю эту. Тема минувших дней, конечно, прекрасно, трагично и всё такое. Бабулька встала славочки, с которой вела свой рассказ, пока я отмокала в тёплой водичке, и махнув рукой засуетилась: "Ну пора тебе из купельки вылазить". Кожа вон гляди уже сморщилась вся. Тьфу ты, на такую интриги прервала рассказ. Борисней не стало, выползла аккуратно, закуталась в тонкую простынку, что подала мне старушка, и нетерпеливо пробормотала: Так, а дальше-то что? А, протянула хитро бабушка. Всё-таки увлёк тебя мой рассказ. Ну да, увлёк, что уж? Кивнула нехотя и потелепала к той же скамье, чтобы одеться в подобие сарафана, ранее мне уже предложенного. А дальше то, что принц намедне решил жениться. Изрекла торжественно гадалка: "И мы тебя отправим к нему на отбор потенциальной невестой". Неожиданное предложение. Я даже рот открыла от изумления и застыла с тряпками в руках. которая ещё секунду назад хотела поскорее влезть, ибо прохладненько было в избушке этой ветхой. Э, протянула я, моргая удивлённо. А зачем мне туда? Опять мелькнуло странное предположение. уж не он ли? Да нет, тряхнула головой, отгоняя мысль, чтобы принца мне ещё и, по-видимому, последнего дракона Гадалка же сказала, что не всё так просто будет, и возлюбленного мне она, на блюдце, не предоставит. Посмотрела на старушку сощурив глаза. В чём подвох? Ведьма заговорщически хихикнула. Я надеялась, что мечтать опять начнёшь, представлять себя королевой в объятиях молодого прекрасного мужа-короля. Эх, не оправдала надежд. Вы мне зубы не заговаривайте, протянула я не менее хитро. Я уже вас раскусила и посмеяться за свой счёт не позволю. Бабулька, пожала плечами совершенно так безразлично. Не больно-то и хотелось. И да, ты права на этот раз, подвох такие есть. Привая улыбка медленно поползла по морщинистому лицу, и я нервно сглотнула. Ох, и не нравится мне её это странное, хитрое веселье. Ох, не нравится. Помнишь, про книгу я тебе рассказывала, с заклинаниями? Начала неторопливо она. Так вот, в замке королевском она сейчас находится, в особом хранилище. Охраняется хорошо, а задача заключается в том, что добыть тебе книгу надо оттуда. Это старая аферистка и интригантка, вздохнула обречённо, посмотрела на меня невинным взглядом. А мне внезапно поплохело. Кровь отхлынула от лица, губы пересохли, и сердце сбилось с привычного ритма. Я несколько минут стояла, не шевелясь, и пыталась прийти в себя. Ещё старалась переварить полученную информацию. Честно, надеюсь, что мне просто послышалось. А потом вы совсем из ума выжили, прикрикнула я на старуху, вновь резко выходя из себя. Смерти моей хотите, ещё и не своими руками? Конечно, зачем руки марать, делать грязную работу? В замке найдётся после такого куча желающих сделать это за вас. Я что, похожа на закоренелого медвежатника? Как я, по-вашему, это провернуть должна? Уму непостижимо. Да не нервничай ты так, попыталась успокоить меня ведьма старая. Глаза боятся, руки делают. Так ведь, кажется, говорится в вашем мире. Ишь, как заговорила! В вашем, в нашем? Ну просто мастер успокаивать. Нет, нет! Это просто не может быть правдой. За что мне всё это? Чем заслужила такое наказание? Вот дура! Почему согласилась идти к гадалке? Зачем? Никогда же этим не грешила. Чёрт дёрнул, жизнь покатилась по опасному пути. Вновь мысленно начала я заниматься самобичеванием. Да всё получится, попыталась опять взбодрить бабка. Глазам не успеешь моргнуть, как всё у тебя складненько выйдет. Дело за малым. Ты главное к принцу в доверие вотрись. Понравится, скружи ему голову своей красотой. Соперница, пойди в отборе, и всё чудесненько будет. Соперницы? Отбор? Понрався принцу? Всего-то делов. Миссия невыполнима, мрачно подытожила я, уже искренне желая вот прямо сейчас придушить эту старую ведьму с её коварными планами. Сами идите на этот отбор. Я не хочу. Не буду, категорично сказала я, как отрезала. Не желала я жизнью рисковать в этой опасной истории. Кстати, история. Стоило мне о ней вспомнить и покоситься с подозрением на бабульку, как та мгновенно вздрогнула и глазки её хитрые забегали по избушке. Сделала вид, будто не услышала мои мысли. Об этом, кстати, тоже надо будет побеседовать. Что это она меня как открытую книгу читает? Ну, это после. Сейчас меня больше интересовало другое. Вы мне историю-то урывками рассказали. Хотелось бы поподробнее узнать о судьбе главных героев. А что там узнавать? Невинно залепетала Вильма. Ясно же всё. Мать твоя попала в другой мир случайно, а юноша этот погиб. Вот и всё, руками развела, грустное минусо строила. А что стало с той, с соперницей? Не сдавалась я. Куда она делась? Весь мир перевернула. Что дальше? Её поймали? Казнили? Впилась в старую подозрительным, требовательным взглядом. Э-э, замялась вдруг та и макушку почесала нервно. Не совсем. И замолкла. Что значит не совсем? Сквозь стиснутые от едва сдерживаемой злости зубы прошептала я. Куда она подевалась? Говори. Ну так это забормотала оправдание гадалка. Так уж вышло. Ну, она же тоже не глупа была. Говори, уже зверя протянула я угрожающе. Так это в замке она теперь чем? Королева-мать последнего дракона. Вот. Новость стала для меня настоящим ударом. Голова резко закружилась, я пошатнулась. Всё. Теперь всё встало на свои места. Бабка ведьма хочет, чтобы я с маминой соперницей в борьбу вступила. Книгу из замка украла, сыну её сердце разбила, отбор невесты портила. Ну и вишенкой на тортике должно стать что? снятие с меня родового проклятия каким-то очень изощрённым способом с помощью сильной запрещённой в обиходе книги. которую я умыкнуть должна из подноса злодейки, которая на нас с матерью его и вой наслала. А старая ей пользоваться-то умеет? Сможет проклятье это снять? Покосилась на ведьму, оценивающе примериваясь. А она опять губы заговорщически поджала. Я наглясь. Что ещё не так? Внесу маленькую поправочку. Тихонько едва слышно протянула она, невинно улыбаясь: "Не я должна буду книгой этой воспользоваться, а ты, милочка. Только ты и никто другой. Ибо не являюсь я доброй ведьмочкой. Я тебя в этот мир потому и закинула. Ты дочь своей матери, последняя светлая волшебница. Остальных, что здесь жили, давно истребили". Тут меня уже не на шутку повело. Перед глазами кружки замерцали, а потом опять заволокло пленой гнева. Я не стану в этом участвовать. Не упрашивайте. Это верная смерть. Во что вы меня втянули? Верните меня домой немедленно! Истерикой и гневом выплеснулись все переживания наружу. Я махала руками, требовала возврата домой и плакала. Ведьма, чтобы не попасть под удар, шустро отскочила от меня. В избушку стремительно ворвался Крон в своём неизменном капюшоне. Видимо, его привлекли мои буйные выкрики, а потом оба, как сговорились, окружили меня, оттеснили к стеночке. Мужчина прижал к себе, скрутил, чтобы не буянила. А бабулька поднесла поднос с деревянной кружкой. "Пей, милая, полегчает", бормотала она, не обращая внимания ни на мой протест, ни плач. Ну я и сделала машинально несколько глотков. Пить хотелось, и ком в горле застрял от слёз. Всхлипнула ещё несколько раз, шмыгнула носом и сладко зевнула. "Ну вот", пробормотала ведьма одобрительно, стоя напротив. Поспешней много, успокоишься, легче станет. Она ещё что-то бормотала, но я не услышала. Глаза закрылись, и я заснула, навалившись на удерживающего меня крона.